Эпилог. Восемь месяцев спустя. Цветы сам маме в р у ч и ш ь ладно? Ей будет приятно. Говорю и для убедительности г л а ж у а д и л и по руке. д а в а я понять, что для меня это тоже важно. Да, галантности Димы ему далеко, но Дима в принципе был редким случаем проявления повышенного внимания к чужим родителям. Адиль утвердительно кивает. р у ч е конечно, день рождения ведь. Из-за закрытости и сложного детства ему чужды многие вещи, которые мне кажутся привычными, например, звонить и поздравлять маму и Олега с праздниками или пригласить друзей на н а ш е с о в м е с т н о е н о в о с е л ь е Но он все равно это делает, пусть и с моими подсказками, не потому, что так чувствует, а скорее ради меня. Маме сегодня исполняется сорок восемь. На выходных у нее запланирован банкет с подругами, а сегодня она и з ъ я в и л а желание собраться по-домашнему. Игоря с семьей правда не будет, они на две недели улетели в Португалию, но зато приглашена Ксюша. Именно она и открывает нам дверь вместо мамы. Привет, дорогие гости, делает ш у т л ы й поклон, а мы вас уже заждались. Ты пытаешься занять мое место? Смеюсь я, целую ее в щеку. Приезжаешь раньше положенного, встречаешь гостей, а дальше что? Будешь спать в моей кровати? Я уже как спала в твоей кровати забыла. Отстранившись, Ксюша находит взглядом а д и л я Не д у м а й ничего плохого. Мы кино смотрели и случайно уснули. И улыбнувшись здоровается. Привет. Отношения у них с Адилем нормальные. хорошие даже, наверное. Когда Ксюша приходит в гости, Адиль может присоединиться на кофе, но потом неизменно предоставляет нас самих себе. Я не настаиваю на тесном общении и не стремлюсь непременно влюбить их друг в друга. Достаточно, что два человека, которых я люблю, мирно сосуществуют в одном пространстве. Это больше, конечно, Ксюше касается. Потому что Адиль ни разу не давал понять, что она его чем-то не устраивает. Привет, привет! Пропевает мама, опуская на стол блюдо с маринованными артишоками. Надеюсь, все очень голодные, потому что сегодня я собираюсь вас кормить. В честь праздника она уложила локоны и даже не поленилась надеть каблуки. Я несколько раз сжимаю руку а д и л я давая знак, что пора. Это вам, кашлянув, произносит он, вкладывая в маминые руки принесенный букет. д е м рождения. Пусть Адиль и не слишком силен в поздравлениях, зато мама гениальна в их принятии. Расплывшись в широчайшие у л ы б к е она окунает лицо в лепестки, глубоко вдыхает и смотрит на него с благодарностью. Спасибо большое. п о т р я с а ю щ е красивые цветы. Розык ахала, я просто обожаю. Цвет совершенно не избитый, и в интерьере смотрится шикарно. С молчаливым кивком Адиль отступает назад. Мамина восторженность, как и обычно, привела его в ступор. Первое время, наблюдая за ним, я отчаянно хотела помочь им поддержать диалог, но быстро оставила эти попытки. Сейчас несовместимость их темпераментов меня забавляет. Так, в комнату, как всегда весело и шумно, заходит Олег, в руках охапка шампуров со с к в о р ч а щ и м и шашлыками. Все на месте, вот и отлично. Мясо как раз готово. Рот моментально наполняется слюной. Ох уж этот запах. Просила его обойтись без манкала, чтобы стол дачный за с т о л ь е не превращать. Но о н разве послушает? Возмущенно сетует мама. Я рыбу и утку, видимо, зря готовила, опустив н о ш у в заготовленное блюдо. Олег по хозяйски сгребает м а м у в о хапку и с м о н к а ч мокает в щеку. Гости непременно все твои блюда попробуют, р у м о с я Ты же у меня так готовишь, ум отвеш. ь А шашлыки мы молодежь с собой завернем и подмигивает мне на завтрак. п р и ч е с к у испортишь, медведь. Мама шутливо толкает его локтем, лицо розовое, улыбающееся. Мы с Ксюшей переглядываемся. Милые, да? Да, такие птенчики. Ну, раз все готово, давайте садиться. Энергично хлопает в ладоши Олег. Отметим, Ирмина, восемнадцатилетие. Мама взмахивает рукой. Ой, болтун! Ирми скоро пятьдесят стукнет. Вы все равно на свой возраст не выглядите, сверяет Ксюша. Я маме недавно в а ш и ф о т о г р а ф и и показывала, она ахнула. Совсем, говорит, не поменялась. Паси большое, как и всегда с достоинством принимает комплимент мама. Это все здоровые с о н н ы еда и, конечно, любовь. Рассаживаемся. Сегодня мне суетиться не приходится. В правах именинницы мама взяла под свой личный контроль содержимое всех тарелок. Меня, Олега и Ксюшу она не спрашивает о предпочтениях, просто кладет все, что есть на столе. Садилим другое. Тут она осторожничает. Это тебе положить? Будешь вот это? С ним она пока не всегда знает, как себя вести. Когда отзвучали первые тосты. Мама присаживается на своего любимого конька, разузнает о последних новостях из жизни моих друзей. А как там Робсон поживает? И дочки его сколько уже? Годик есть уже или нет? Мы с Ксюшей, не с г о в а р и в а я с ь вновь скрещиваем взгляды. Обе прячем улыбки. Даже Адиль, ковыряющаяся в куске рыбы, незаметно усмехается. В стремлении быть в теме мама забавно назвала Роберта Робсоном. Нет еще. Через три месяца вроде бы должно исполниться. Он фотографии показывал. На него похоже очень. Да, очень похоже. С энтузиазмом подхватывает мама. Я уже видела в Инстаграме. А мать у нее светленькая, да? Волосы у девчушки прямо белые. А они как держатся? Все еще переживают, наверное? Аню мне по-хорошему жалко. Роберт решил не держать с в о е отцовство в тайне и после недавнего визита в и р к у т с к запустил фотографию с дочкой. Аня попыталась устроить скандал и в очередной раз была поставлена на место. Грозилась уйти, но снова никуда не ушла. Даш, а ты чего, все в телефон смотришь? Немного обиженно спрашивает мама. Скучно тебе с нами? Ана л и з должны прийти, поясняю я, быстро гася экран. Проверяла. Все внимание стола разом переключается на меня и приходится о ш у ч и в а т ь с я Ничего криминального. б и о х и м и ю сдавала. Билирубин, холестерин. Я же медик в конце концов. Убедившись, что со мной все в порядке, взгляд мамы переключается на Ксюшу. А у тебя как на личном фронте? За такой красоткой и умницей? Очередь из мужчин должна стоять. На самом деле, мам хочет узнать, не сошла с ь ли ты с синей б е з з а с т е н ч и в о й е р н ч ь в и я. Если ты не в курсе, она вас уже второй год шиперит. Шиперит ь сленг. Представлять, что у какие-то персонажи книги, фильма, сериала, игры или популярные люди состоят в романтических отношениях. Хотя в действительности это не так. Примечание автора. А что такого? С искренним недоумением переспрашивает именинница. Сеня, как раз такая девушка, как Сюша, нужна. Серьезная, собранная. А то, что т он о последнее время часто в бар стал ходить, я даже волнуюсь немного. Мама ставит диагнозы по Инстаграму. Шепчу я, трогая о д е л ы за колено. Хорошо, что у меня его нет. Беззвучно усмехается он. Сеней, а н д р е е м и д и м о й мы почти перестали видеться. Иногда по случайности пересекаемся в любых местах и перекидываемся парой дежурных фраз. За это время я успела смириться с мыслью, что не со всеми возможно сохранить дружеские отношения на всю жизнь. Но главное, что люди, которые по-настоящему принадлежали мне, остались. Роберт, Ксюша. Артур и е в и г а От Робсона я узнаю, что у Димы все хорошо. Он на пару месяцев с летал в Америку по работе, кажется, познакомился там с кем-то. Роберт в подробности не вдавался, а я не стал расспрашивать. Как правильно заметил Дима, все будет, когда придёт время. Вспыхнувший экран отвлекает меня от обсуждения Ксюшиной личной жизни. Пришел долгожданный почтовый конвертик. Сгорбившись, я нависаю над развернутой электронной почтой, как если бы кто-то извил ъ я желание в нее подглядеть. Анализов я сдала действительно много: там и расширенная биохимия, и общий анализ крови, и длинный список гормонов. Эхорадочно перелистывая PDF-файлы, я выискиваю тот самый, который ждала сильнее всего. Когда нахожу, делаю секундную паузу и только потом жму открыть. Сердце барабанит в солнечном сплетении, ладони нагрелись и дрожат. Трижды пробежавшись глазами по буквам и цифрам, я г а ш у экран и тянусь за водой. Отпечатки пальцев на стакане еще никогда не были видны столь отчетливо. Ты чего? Адиль касается моего локтя. Я? Проталкиваю в себя глоток за глотком. Пальцы уже не дрожат, они ходят ходуном. Губы парализовала улыбкой. Да шуль, анализы пришли. Прорывается сквозь шум в ушах голос мамы. Я выпускаю стакан из рук, киваю. Лучше бы выйти ненадолго из-за стола и побыть с собой наедине, а не сидеть улыбающимся и с т у к а н о м с намокшими глазами. Не получается так сразу с собой совладать. Слишком сильные эмоции. В лучшей манере, Адилля, я вновь м о л ч а к и в а ю Но я все-таки не он, а Даша, которая никогда не славилась способностью держать эмоции в себе, а потому шепотом на выдохе добавляю: ХГЧ три тысячи пятьсот. Я беременна. Я не сразу вижу, какой эффект произвела эта фраза, потому что слишком погружен а в ощущения. Радость с размерной счастью растет во мне по мере осознания сказанного. Беременна, абсолютная нормальная реакция нормальной женщины. Я не расстроилась и не испугалась. Я бесконечно, неописуемо рада. Нет, счастлива. Я не боюсь заводить детей. Это с Димой боялась, но не с ним. Реальность вливается в меня постепенно. Раскрасневшееся лицо мамы, с л а д о н ь ю п р и к р ы в ш е й рот. Широкая улыбка на лице Олега, восторженные глаза Ксюши. Ну ты мать даешь. Я поворачиваюсь к а д и л ю Он сейчас самый важный. Что думает о такой новости? Какова будет реакция? Его лицо напряжено, взгляд с о с к а л ь з ы в а е т с моего подбородка на живот и обратно. Впервые я задумалась о беременности пару месяцев назад, когда случилась задержка. Переживала сильно. что рано, не вовремя, так как я дополнительные часы на работе взяла, и потому что с а д и л е м ничего не обсудила, а когда беременность не подтвердилась, вдруг жутко расстроилась и стала себя накручивать, как обычно, а вдруг со мной что-то не так? Адиль сказал, что я люблю себе нервы по ерунде портить, и все случится, когда я действительно этого захочу. И вот я очень сильно захотела. Говорил же, что все нормально будет. Произносит он и т р е т мою руку. Я киваю с улыбкой. Да, говорил и был абсолютно прав. Снова у него пальцы дрожат. Ну, да и что ли обниму, Дашка? Весело, говорит Ксюша, выдвигая стул. Первый пошел. Робсон бы с тобой не согласился, смеюсь я. Следом, будто очнувшись, вскакивает мама и тоже несется меня обнимать. беспорядочно покрывает поцелуями мои щеки и как заведенные приговаривает хорошо как даш рада за тебя за вас очень сильно рада Олег протягивает руку а д и л и ю но мама и тут опережает выпустив меня повисает на его шее по очереди чмокает в щеки голос дрожит и срывается глаза мокрые поздравляю мой хороший отличным ты будешь папой береги у ж их, ладно дети это большое счастье Отстраняется и то ли засмеявшись, то ли всхлипнув, трет с к у л ы а д и л я Помада испачкала, ну и ладно, я сегодня именинница и бабушка в одном лице, не можно. Мы уезжаем спустя полчаса после того, как эмоции за столом немного стихают. Мама не обижается, что рано, все понимают, что нам хочется побыть с этой новостью вдвоем. Ты как? спрашивает Адиль. Когда мы останавливаемся на затяжном светофоре, развернулся взгляд внимательный. Я то ли улыбаюсь, то ли никак не могу перестать улыбаться. Я хорошо, очень хорошо. Мне, походу, надо что-то с речью делать, да? Ребенок с детства должен к нормальным словам привыкать, не к творовым. Я сжимаю в руку. В этом весь о д и л ь неизменяющий себе, но готовый становиться лучше для тех, кто ему дорог. Как хочешь. Ты, кстати, не ужасно разговариваешь. По крайней мере, ложить от тебя я уже давно не слышала. Светофор переключается на зеленый. Машина снова трогается. Мне чудится, что Адиль делает это осторожнее, чем раньше, будто в салоне находится что-то хрупкое. Мать твоя так обрадовалась, глухо произносит он, поглаживая мою руку. Думал задушит. То ли еще будет, смеюсь я. Добро пожаловать в семью.